12. Письмо от Джозефа Боденленда к Мэри Годвин. «Дорогая моя Мэри Годвин, твой роман нашел множество неведомых тебе читателей. Это письмо может так никогда и не найти тебя, но в сложившихся условиях меня тянет писать ничуть не слабее твоего. Стоило тебя покинуть, и предо мной замаячила катастрофа. Единственным утешением мне служит то, что я был таки рядом с тобой, но утешения этого хватит на все, что угодно». Мои смутные воспоминания о твоем романе подсказывают, что ты была излишне добра к нареченной Виктора Элизабет и более чем добра к его другу Анри Клервалю. Спевшись, эта парочка засадила меня в тюрьму по обвинению в убийстве Виктора. Меня могут освободить в любой момент, достаточно Виктору появиться, и все обвинения отпадут сами собой. Однако же ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, сколь сумасбродны его поступки, как мечется он подстегиваемый виной и преследованием». Позволю себе чуть исказить твою фразу. Он скитается, потому что несчастен. Может быть, ты сумеешь мне помочь, узнав, где он нынче обитает, или даже убедив его, если потребуется, через третьих лиц вернуться домой или связаться с официальными лицами в тюрьме? Он не должен держать на меня зла. Сколько времени провел я в размышлениях о том, что произошло между нами? Обойду молчанием свои чувства к тебе, ведь, а ничего доброго не очень-то много для тебя теперь, хоть я в сомнении, о каком теперь идет речь, значит. Могу, однако же, тебя заверить, что цветку, внезапно расцветшему, между нами одним летним утром не суждено увять, сколько бы рассветов не ждало его впереди. Писать же я буду о положении в мире, в котором очутился». «Не могу надевиться твоему интеллекту. Ты должна быть вся в матушку, в эпоху, когда это такая редкость. В мой век умные женщины встречаются чаще, но результата этого никакого не приносят. Во-первых, их слишком много, а во-вторых, они живут в мире, где надо всем давлеет мужское начало. Даже над складом ума большей части представительниц вашего пола. На языке своей эпохи я сказал бы об этом совсем другими словами. «Не хочешь ли послушать?» Ты ранний образчик феминизма, детка, совсем как твоя маменька. Со временем это течение наберет силу, его подхватят средства массовой информации, всегда охочие до новинок в сфере пола. Но большинство этих воинствующих девиц продалось великим манипуляторам. Они сами пляшут под мужскую дудку, позабыв о своих клиторах. Конец цитаты. Я отнес Виктора, и должен сознаться твоего поэта тоже, к разряду либеральных доброжелателей-вредителей. Это неудержимое, хлопотливое желание улучшить мир. Взгляни, куда это заводит нас. Вот что я хотел сказать своими речами в тот вечер на Вилле Диодатте. Я был слишком наивен. Теперь, запертый в убогую камеру, лишенный всяких гарантий на что-либо хорошее в будущем, я отчетливо это вижу». Когда в этой тюрьме находилась Жустина Морец, все заранее сочли ее виновной. Быть может, и меня ждет подобная несправедливость, если только мое имя когда-либо выйдет за стены тюрьмы. Но кто замолвит снаружи за меня слово? Кто вмешается в мое дело? В XX и XXI веке все обстояло бы совсем по-другому, по крайней мере, в Америке, Японии или Западной Европе. Каменный занавес уже не отрежет тогда заточенных в тюрьму от внешнего свободного мира. И среди заключенных я не числю должников. В будущем правительство достаточно образумится, чтобы не сажать людей в тюрьму из задних долгов». «Откуда взялись эти мелкие улучшения?» «Конечно же, я подхожу к общим вопросам столь окольным путем, поскольку тема тюрьмы назойливо лезет мне в глаза. Но мне представляется, что, окажись я с оторванной ногой на поле Ватерлоу или в кресле зубного врача без благословенного вспомоществования анестезии», этакий опий будущего, или лицом к лицу с засильем работы, под гнетом которой медленно рождается и умирает с голоду моя семья, мои заключения в конечном счете могли бы оказаться точно такими же». Между твоим веком, Мэри, и моим огромная масса людей во многом избавились от своей грубости. Сколь бы ни был прекрасен твой век, сколько бы великих умов его не украшало, и сколь бы ни был уродлив мой, жестоки многие из его лидеров, я все же верю, что в этом отношении время, из которого явился я, предпочтительнее вашего». Людей научили больше обо всем заботиться. Необычайно возросла их сознательность. Мы больше не сажаем под замок людей с умственными расстройствами, хотя это и практиковалось почти весь двадцатый век. Не дозволяется и выставлять их на всеобщее посмешище. Хотя, по правде говоря, никто бы над ними и не смеялся. Как я восхитился тобой, когда ты заявила лорду Байрону. Даже дурак не переносит, когда его заставляют по-дурацки выглядеть. Мы больше не повесим человека из-за того, что, доведенный до отчаяния невзгодами своей семьи, он украдет овцу или ломоть хлеба. «На самом деле мы уже не вешаем людей ни за что и не прибегаем ни к каким другим видам смертной казни. Давным-давно перестали мы наслаждаться публичным зрелищем повешения. Не сажаем мы в тюрьму и детей, как и не дозволяем им становиться рабочими лошадками для их отцов или кого бы то ни было. Детский труд был запрещен еще до того, как ваш век подошел к концу». Вместо этого все большее внимание уделялось образованию в полном соответствии с медленно менявшимся общественным мнением на сей счет и в согласии с изречением, что политика — искусство возможного. На самом деле изменился весь пафос образования. Когда-то все образование, за вычетом разве что сыновей знати, было направлено на то, чтобы приучить человека к работе и, добавили бы циники, отучить его от жизни. Теперь, когда сложные машины способны сами по себе выполнять рутинную работу, образование в основном стремится снабдить юношей и девушек всем необходимым для жизни, чтобы они жили лучше, более творчески. Может и поздновато, но это было реализовано. Мы более не позволяем старикам подыхать с голоду, когда они перестают быть полезными для общества. Пенсии для престарелых были введены в начале XX века. Гериатрия нынче непосредственно вмешивается в правительственные дела. Мы более не позволяем слабым, глупым или неудачливым прозябать в канавах городских трущоб. На самом деле трущобы в былом значении этого слова почти исчезли. Существует великое множество всевозможных благотворительных установлений. Вы с Шерли пришли бы от них в изумление. Если человек теряет работу, он получает пособие по безработице. Если заболевает, пособие по болезни. Имеется общественная служба здравоохранения, которая бесплатно заботится о всех больных. И так далее, и тому подобное хотя население твоей родной Англии увеличилось к моему времени по сравнению с 1816 годом в шестеро. Каждому гарантирован несравненно больший шанс провести свою жизнь без катастрофы потрясений, а если таковые все-таки приключаться, несравненно больший шанс на помощь, чтобы их преодолеть. Уж не расписываю ли я это словно некий рай, утопию, социалистическое государство, столь любезное сердцу Шелли или твоего отца?» Ладно, тогда не забудь, что все это равенство достигнуто лишь в одной небольшой части земного шара, и к тому же в основном за счет всех остальных, что неравенство когда-то чисто внутреннее дело любого народа нынче обрело столь глобальный межнациональный характер, что привело к чудовищно разрушительной войне между богатыми и бедными нациями». Не забудь, что это неравенство питаемо все ожесточающимся расовым антагонизмом, каковой воспринимается просвещенными людьми моей эпохи как трагедия нашего времени. Чем же объясняется подобный социальный прогресс буквально во всех сферах человеческих отношений, достигнутый за промежуток между нашими эпохами? Ответ – ростом общественного сознания, захватившим практически все слои населения. Что же поспособствовало этому росту? Рефрен Франкенштейновой «Песенки». Человеку на роду написано «Привести природу в порядок». Уверен, что когда его последователи оказались активно вовлечены в этот процесс, они понаделали немало техчайших почти катастрофических ошибок. «Недавно уже мое поколение вынуждено оказалось подвести счет, причиненным этими ошибками потерям, позабыв при этом о полученной выгоде». «Ибо дары Франкенштейна включают не только материальные объекты, вроде восхитившей тебя обивки автомобильных сидений или самого автомобиля. Включают они и все неосязаемые дары благосостояния, которые я уже перечислял. Боюсь, ты сочтешь, что чересчур пространно». Одним из непосредственных результатов развития науки и техники стал рост производства плюс некоторые побочные выгоды, такие как возникновение обезболивающих средств, приложение принципов бактериологии и иммунологии к гигиене. Лучшее понимание самой сути здоровья или болезни, применение машин там, где раньше использовался детский или женский труд, удешевление бумаги, расцвет прессы, становящейся доступной массам, за которой следуют и другие средства массовой коммуникации, существенное улучшение условий дома, на работе, в городах и так далее и тому подобное, списку нет конца. Все эти улучшения были вполне реальны, даже если по пятам за ними следовали беды, о которых я упоминал. И они повлекли изменения в самой человеческой природе. Теперь я говорю о массах, об огромной нищей части каждой нации. В условиях западных демократий эти массы никогда уже более не страдали от ужасающего угнетения, которое они претерпевали в Англии практически до середины XIX века, когда работящий человек, особенно в сельской местности, мог за целую неделю ни разу не разжечь домашний очаг, ни разу не попробовать мясо и быть осужденным на смерть, если он поймает кролика на территории, принадлежащей местному землевладельцу. С той лютой поры люди сумели стать мягче благодаря изобилию всю ответственность за которая несет техника Если вы беспрерывно колотите ребенка в школе, заставляете его работать по 16 часов 7 дней в неделю, выдираете ему щипцами зубы, когда они заболят, пускаете кровь, если он нездоров, вколачиваете в него его ремесло, морете голодом, стоит ему проштрафиться, и в конце концов оставляете его подыхать в работном доме, когда он до времени состарился, то в результате вы лучше некуда научите человека быть безразличным». Безразличным как к себе, так и к другим. Между твоим, дорогая Мэри, веком и моим мир переучился заново. Благодеяния крепнущего научного духа подкрепили этот процесс необоримой силой. Впрочем, история на этом не кончается. Обладать необоримой силой одно, управлять ею, совсем другое. И главное направление было задано в твоем веке в вашем героическом веке поэтами и романистами. Никто иной, как твой будущий муж, возвестил или возвестит, и я, конечно же, могу переврать его слова, что поэты — это зеркала огромных теней, отбрасываемых будущим на настоящее и непризнанные законодатели мира сего. Он абсолютно прав, но с одной поправкой. Вместе с поэтами ему следовало бы упомянуть и романистов». Но в твоем настоящем, год 1816, романы не очень-то в почете. Их звездный час грядет в следующем поколении, ибо роману суждено стать великой художественной формой XIX века от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, от Лондона и Эдинбурга до Москвы и Будапешта. Роман знаменует расцвет гуманизма. Только имена этих провозвестников, направляющих грядущие перемены, и помнят в твоей стране имена романистов, уловивших современные им грандиозные научные и социальные перемены и сформировавших в ответ на них более тонкое понимание жизни. Тут и Дизраэли, и миссис Гаскел, сестры Бронте, Чарльз Рид, Джордж Мердитт, Томас Харди, Джордж Эллиотт, ваш друг Пикок и многие другие. Ну и, конечно же, незабвенный Чарльз дикенс который, возможно, сделал больше, чем кто-либо в его веке, включая великих законодателей и инженеров, чтобы пробудить в своих собратьях новое сознание дикенс и другие великие романисты, причем каждая западная страна, способна выдвинуть имя им подстать от Джулия Верна до Достоевского и Толстого, которые и в самом деле отражают необъятные события будущего и формируют людские сердца. А тебя, моя милая Мэри, хотя твое имя и пользуется уважением, увы, все знают лишь как первенца этой бесценной плеяды, предвосхитившего остальных по меньшей мере на целое поколение». А ведь благодаря плоду, напряжение твоих духовных сил, черпающему свою силу из социальных перемен, как всегда невозможных без технических новшеств, будущее, из которого я явился, не стало пригодным для жизни. С одной стороны, стерильность машинной культуры и чудовищная изоляция, часто ощущаемая людьми даже в перенаселенных городах. С другой — сами собой разумеющиеся права и свободы, о которых в твое время никто и не задумывался. Зато, как задумываюсь о них сейчас я, мое дело не привлечет энергичного репортера. Я не могу позвонить конгрессмену, чтобы он позаботился о моих интересах. Мне не приходится ожидать, что в мою защиту выступит средства массовой информации, что мое имя станет известно миллионом озабоченных моей судьбой незнакомцев. Я заточен в камеру со зловонным ведром, и дожидаться той поры, когда сможет свершиться правосудие, мне предстоит пару сотен лет». Вряд ли тебя удивит, что теперь я отчетливо вижу положительные стороны технической революции. Если ты сможешь призвать Виктора, как Проспера призывал своих несчастных слуг, или помочь мне как-нибудь еще, я буду очень благодарен. Но вряд ли благодарнее, чем сейчас, если здесь вообще уместно слово «благодарность». А пока шлю тебе эти размышления в надежде, что они помогут в работе над твоей великой книгой. И с этими размышлениями не такую бренную, как ивовый листик, мою любовь. Джо Боденленд